ничуть не обращая внимания на его недовольство. Его же собеседник еле сдерживал злость. «Господин Тайсип, быть может, мы начнем работать? У меня нет никакого желания находиться в Гамзаре дольше необходимого». Яростно процедил советник Фердинанда, играя с желваками. «Конечно, конечно!» Довольно щурясь закивал шаман. «Я уже послал за...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 Толстый, совсем не похожий на жуткую нелюдь. Он участвовал в мятеже герцога Орвуса, а потом пропал как раз в окрестностях Камзара. Вот только... Маркус подошел к вампиру ближе и прошептал пару заклинаний познания. «Тысяча мархузов! Уважаемый Юм! Что это за кукла?» Шаман досадливо поморщился. «Кукла, не кукла. Не люблю я эти ваши термины».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 Дальше лорд Маркус уже не слушал, сосредоточившись на вампире. Послушная его воля тьма помогла накинуть на нежить астральную сеть, и перед магом открылась бездна.